Глава 14. Бывшая императрица Елизавета, столица. Да вы издеваетесь, закричала Лиза, глядя на то, что происходит. Как это вообще могло случиться? Все наши датчики свидетельствуют о разломе, но это не он. Мы не знаем, что случилось, но сейчас пытаемся взять ситуацию. «Под контроль!» — докладывал ей пожилой мужчина. Лиза сжала кулаки, глядя, как прямо на ее глазах из-под земли вырывается большой поток мертвой энергии и уничтожает часть национального парка. «Немедленно дайте отчет и отправьте на место ведущих специалистов! Никто не должен пострадать!» — кричала Лиза, словно все еще была императрицей. Она хорошо знала ответственного, ведь и лично поставила его на эту должность. Его задача была в том, чтобы стремительно реагировать на чрезвычайные ситуации в столице и быстро их решать. В деле, к слову, она еще этот свой штаб не видела. И вот когда оказалась в гостях у дочери, то ей выпала такая возможность. А как все совсем недавно было хорошо. Она поговорила с дочерью и смогла поразмышлять, что ей делать дальше, снова отправиться на отдых или уже поучаствовать в жизни Галактионова. все таки вход в его имение у нее был всегда свободным. И вот, когда она уже почти приняла решение, о столице прокатилась волна землетрясений. В кабинет сразу вбежала Ольга, которая начала наезжать на свою мать, что она слишком эмоционально перенесла этот разговор, и нужно было бы попроще реагировать. Вот только причиной того, что столица трусила, в этот раз была совсем не Лиза. Затем они уже узнали, что произошло на самом деле, и их это не обрадовало, от слова совсем. За последнее время люди привыкли к безопасности, ведь даже блуждающие разломы стали редким явлением, а те, которые открывались, уже не были такой страшной угрозой, ведь на них реагировали сразу же. Артефакты от Галактионова тоже были хороши. В последнее время Трон регулярно нехилые такие закупки проводит, а затем уже проводит с ними свою работу. Я уже подняла гвардию и армию. Принесите, наконец, мне кофе. Тяжело вздохнула Ольга и плюхнулась в кресло. Ей очень хотелось оказаться в городе и помогать людям, но для нее это уже было недоступно. Такому человеку, как она, сейчас необходимо помогать своим подданным, именно командуя из дворца. Самое паршивое в этой ситуации, что они не понимали, что происходит. Такое ощущение... Словно под землей случился магический катаклизм, и они не знали, как с этим справиться. «Новый удар!» — крикнули оперативники и уставили свои камеры. На одной из главных улиц начал бить некратический поток энергии, разломывая землю и двигаясь в сторону площади, на которой сейчас находилось множество людей. «Новый сигнал!» — подал голос другой человек. «Это другая энергия! Перевожу картинку!» Он показал, что там сейчас происходит, А Ольга с матерью выругались в один голос. «Что это?» — не понимала Ольга. «Что видит перед собой?» Из старого заброшенного завода начал бить поток энергии. Только в этот раз это была не некротика, а что-то посильней. Энергия, или лучше сказать, магия, начала разъедать все, к чему прикасалась, и превращала в пыль. Страшное оружие или стихия. «Александр еще не отвечает». «Но хотя обещала его найти», — решила отвлечь всех Ольга новой информацией. Лиза недовольно поджала губы. Её все это ужасно бесило. Как только в Империи что-то случалось, это не могло обойтись без помощи Александра. И это было одной из тех причин, по которой ей бесило быть правительницей. Ощущение вечной беспомощности. Что бы она ни делала, всегда приходилось звать Александра на помощь в последний момент, А что будет, если он однажды погибнет? Ведь такое тоже исключить невозможно. Неужели тогда империя будет обречена? Вряд ли, конечно. Это все показывало, что им нужно еще больше работать и быть готовым ко всему. И, кажется, она поняла еще одну вещь, что Ольга тут сама не справится, и, наверное, стоит хоть иногда помогать ей в управлении империей. За этой атакой последовали и следующие. Женщины только успевали смотреть на меняющиеся экраны. «Что же это такое?» — схватилась за голову Ольга от шока. Только что на ее глазах больше сотни зданий превратились в пыль. «Я иду туда. Как только Саша выйдет на связь, отправь его туда. Не знаю как, но я постараюсь остановить то, что там сейчас происходит». Но, как всегда, впрочем, стоило мне пропустить по паре коктейлей с богинями, как мир пошел по одному месту. Может, эта вселенная намекает мне таким образом, что сон и отдых — это прерогатива только слабаков, но никак не охотников. Почему не охотников? Ну так мы не слабаки. Наше дело превозмогать, а потом шокировать всех своими легендарными попойками». Помню одну историю, когда мы целого императора пропили. Интересные были времена. Потом, конечно, его выкупили, но мужик был знатно удивлен. Хотя сам виноват. Нефиг было армию поднимать на охотников, когда они решили отдохнуть в твоем городе и вводить сухой закон. Этими мыслями я немного пытался отвлечься, пока прыгал через тень в сторону столицы. До конца еще не знаю, что там произошло. Но отчетливо ощущаю энергию костяного в этом мире. Это, кстати, облажались мои богини. Мне теперь было понятно, какая была роль скульптора в прошлом нападении. Он получил некоторые нужные ключи, чтобы каким-то образом проникнуть в мир или перекинуть что-то сюда. Правда, не похоже, что он тут лично побывал. Скорее всего, смог отправить свою энергию по подобному каналу, как у богини. Они ведь как-то гоняют свою силу между Землей и основной многомерной. Примерно полсотни не особо крупных проходов по тени мне понадобилось. Спешить я не мог, потому как совсем недавно напрягался, и моему телу с каналами нужно было некоторое время, чтобы восстановиться. Не то, чтобы они конкретно пострадали, просто нагрузка была нехилой, и совсем скоро пойдет рост, если действовать грамотно. Набравшись до столицы, я облегченно выдохнул. Она сейчас напоминала место битвы энергетических сущностей или верховных элементалей смерти. Из-под земли били потоки энергии, которые разрушали все на своем пути. Мелкий! Быстрая проверка всего и вся! Да, и найди мне Ольгу и Лизу. «Ешь!» — Приложил Шнылька лапку к голове и исчез. А я двинулся к ближайшему пробою, из которого валила энергия, чтобы лично разобраться в том, что здесь происходит. Как я и думал изначально, скульптор вмешался в энергетические потоки силы. «Отойдите! Там опасно!» В мою сторону двинулись два гвардейца и попытались меня остановить. «Спокойно, парни!» — развернулся к ним лицом, и они меня узнали. У них вытянулись лица от удивления. «Просим прощения, господин Галактионов!» в унисон промолвили или они, вытянувшись по струнке. «Мы следим за безопасностью, чтобы никто не пострадал!» «Здесь же незачем следить. С этим пробоем я сам разберусь». Они кивнули и отошли подальше. «Я понимаю, зачем они здесь находятся. Всегда найдется любопытный человек, который захочет с близкого расстояния рассмотреть, что это такое, и при этом погибнуть не самой умной смертью. Кстати, эти потоки — не такая уж и страшная штука. Насколько я понял, они не могут возникнуть в местах, где есть живые, а только там, где их нет. Так сказать, жизнь отталкивает смерть. Но вот энергия, сука, опасная и токсичная. Она заражает местность, и если не закрыть эти пробои, то в городе начнутся большие проблемы. А потому врубаю свою ауру и, не раздумывая, шагаю в этот поток. В нем я уже активировал свои силы помощнее, и стал вытеснять эту силу из этого мира. Примерно две минуты мне понадобилось, чтобы решить эту проблему. Вот только в городе были и другие подобные. А потому нужно спешить. Скорее всего, это ни хрена не атака, а просто проверка или тестирование прохода. Думаю, дальше будет веселей. А потому связываюсь с имением и сообщаю, чтобы побыстрее выслали подкрепление. Есть у меня понимание, что может произойти в ближайшее время. Костяной скульптор. Скульптор уже дико устал от внимания неназываемого. В последнее время тот все пытается с ним связаться, хотя не понимает, что в разговоре нет никакой нужды. Как же его утомляют живые. Они такие слабые и суетливые. Не умеют ждать и вечно терпят поражение. Так, словно у них не ни одна жизнь, а множество. Однако это далеко не так. Иногда стоит подождать, чтобы сотворить великие деяния, а не барахтаться в мелком пруду и глушить рыбу палкой. По мнению скульптора, именно этим и был занят неназываемый. Суетился и терпел поражение. Даже в этот раз, когда он ему помог, тот облажался. Да еще и удивлялся, почему он не помог ему в убийстве богини. Не понимал, что это не было главной целью. но только дурак захочет убить дочь бездны. Конечно, скульптор понимал, что рано или поздно ему придется с ней столкнуться, но лучше это будет как можно позже. Это сущность такого порядка, что тяжело сказать о ее силах и возможностях. Есть только надежда, что ограничений там куда больше, чем возможностей. Ведь даже у него есть ограничения. Например, он столкнулся с мирами, Куда не смог проникнуть? Там стояла такая защита, что мертвые в этом месте не имели силы. И с ними мог справиться даже ребенок. Очень неприятные миры. Даже атака скульптора по планете вызвала лишь ухудшение погоды и ничего более. А ведь он рассчитывал как минимум уничтожить половину жителей того места и вложил почти все свои силы в атаку. Хотел провести свои опыты и понять, сможет ли продавить. Увы, не смог. Однако это не означает, что такие миры в безопасности. В будущем он отправит туда кого-то другого, кто не использует магию смерти. Сейчас же божество следило за тем, что происходило на планете Земля. Он был удовлетворен своими успехами. И пока идет этот эксперимент, у него получилось собрать нужную информацию. Скульптор уже осознал, насколько этот закрытый мир имеет много своих правил, И сейчас он попросту не сможет спуститься туда со своими силами, а перекидывать армию обычным способом это затратно по многим причинам. Да и лазейки для армии могут здесь не прокатить. Тут нужно действовать более изощренно. И очень скоро он покажет всем, и в том числе охотнику, что он мастер, а не подобие неназываемому, который использует голову лишь для того, чтобы болтать, но никак не думать. «Годда, ты готов?» — раздался его голос, от которого даже у мертвых закружилось в головах. «Всегда готов, мой господин», — поклонился Верховный Лич, который все это время находился рядом. «Я спущусь туда и создам ваше царство, а затем захвачу остальной мир. Можете даже не сомневаться в этом». «Это хорошо. Мои испытания практически завершились». «И совсем скоро мы можем начать», — задумчиво ответил он, глядя через призму всевидения. Также он уже знал, что охотник прибыл туда и закрывает пробои. Это немного изменило его планы. Была надежда, что после сражения с Неназываемым тот выйдет из игры на некоторое время, потому он и начал действовать незамедлительно. Слабак не смог покалечить даже человека. Один-единственный человек, который мог помешать его планам. Кстати, опасность от него была не через силу, а как раз из-за знаний. Он слишком много знал и понимал, как нужно действовать в любой ситуации. Вообще-то там хватает сильных личностей, которые смогли бы закрывать пробои. Вот только пройдет много времени, и потратится достаточное количество жизней, прежде чем они поймут, что делать. «Вы все тоже готовы?» — повернул он голову в другую сторону. «Готовы, хозяин?» — преклонили колени больше тридцати верховных личей. «Тогда и я готов», — ответил он и принялся творить свою магию. В следующий миг со всех сторон в его домене силы заструились энергией из резервуаров и начали перетекать в него а затем он сотворил заклинание мирового уровня и запустил его в канал, который был ему доступен благодаря троице богинь. Он наблюдал, как по всей земле начали открываться пробои и стали бушевать потоки энергии. Это было началом. Что ж, охотник не сможет быть сразу во всех местах. Где-то их ждет успех, и они смогут там надолго закрепиться. Если мир отторгает мертвых, которые ему подобны, то он захватит частичку этого мира и изменит правила, прописав там свои. Очень старые и запретные знания, за которые могут и убить. Вот только, когда ты воюешь со всеми мирами, то уже плевать на это. Двадцать два пробоя было закрыто мной за краткие сроки, прежде чем все стало меняться например шнырка показал мне лизу которая действовала моим же способом и сейчас она проигрывала пришлось срочно бежать ей на помощь когда я ворвался на площадь где она была то обнаружил гигантских размеров поток и он был совсем непростым это совсем другая энергия прах вот как она называлась я решил пока с ним не разбираться ведь он просто превращает все в прах а не заражает и это как по мне Опаснее всего. Лиза сейчас давила своей силой огня этот источник. Она вошла с ним в резонанс. Если так будет продолжаться и дальше, то совсем скоро она проиграет. Пришлось быстро переместиться к ней через тень и обнять ее за талию. «Ой!» — скрикнула от неожиданности Лиза. Однако, когда повернула голову, то увидела меня. Вначале было удивление, а потом я уже увидел облегчение в ее глазах. — Я опоздал? — Почти. Столица. Она... — начала было говорить уставшая Лиза, с которой немного спало напряжение. — Конечно, спадает. Я сейчас ей помогаю, и мы действуем в два дара, чтобы закрыть этот пробой. Его, кстати, прислал не скульптор, а кто-то, кого он нанял или попросил. Это сейчас не важно. Значит, Орден Праха выступил на стороне скульптора. А это уже не есть хорошо. С другой стороны, это могут быть падальщики. Я бы хотел, чтобы это были именно они. А лучше, конечно, чтобы вообще никто. Противный дар. Столица вскоре отстроится. Жертв нет, я уже проверил. Пробои не случаются в местах, где есть хоть один человек. Стал успокаивать ее, говоря правду. Можешь считать это избавлением от старья. Я говорил правду, ведь выходит, что только всякое заброшенное было уничтожено. Эх, — покачала она головой, — ты хоть понимаешь, сколько придется заплатить компенсации владельцам тех заброшек? Представляю. Но также знаешь, что Российская империя далеко не бедная страна и может себе это позволить, — пожал плечами. А еще это не твоя проблема, насколько я помню. Лиза задумалась и рассмеялась. Неправда. Что-то я забылась. Продолжала смеяться она. «Кстати, можешь закрыть эту штуку, пока она не сожрала всю площадь?» «Так уже?» — киваю на столб силы. «А он стал уже понемногу уменьшаться, ведь краник я перекрыл». «Фух», — устало выдохнула она. И тут я решил, что это лучший момент, чтобы сообщить ей следующую информацию. «Беги Кольги, и скажи, чтобы поднимала армию. Она скоро нам понадобится». Лиза сразу перестала смеяться и вздохнула. «Это еще не конец, да?» — спрашивает она с надеждой, что я могу ошибаться. «Не конец. Ты еще не заметила, но потоки пришли в полное движение. Указываю рукой в направлении, куда они движутся». «Ну так это хорошо. Разве нет? Они направляются за город». Я попытался улыбнуться, но не вышло. «Как тебе сказать?» «Наверное, хорошо, что в столице такая плотная застройка. Однако соседи у вас тут будут так себе». «Соседи?» — выпучила она глаза, удивленно глядя на меня. Не успел я ответить, как столица задрожала, и это означало, что все началось. «Время!» — напоминаю ей о деле. Лиза кивает и убегает. А столица все сильнее и сильнее начала дрожать. Это не придавало людям чувства безопасности». Как бы снова не случилось великое переселение в Иркутск. Мы и так расширяем его, и такими темпами совсем скоро придется построить рядом новый город. Впрочем, я не так выразился. Он уже строится, просто придется ускорить этот процесс. Смешно, но поговорка «Иркутск не резиновый, сейчас ходит среди горожан, ведь людей больше, чем возможностей всех удобно разместить». Бах! Раздался энергетический взрыв, и все, кто подняли в этот момент голову, смогли заметить, как разливается серая энергия по небу. Это остаточное явление, а значит, все уже запущено. Теперь остается надеяться, что армия и моя гвардия успеют вовремя, а пока их нет, пожалуй, я сам пойду и займусь этим делом. Вызываю к себе Биверну и, запрыгнув на ее спину, лечу за город. Долго не нужно было лететь, чтобы увидеть, что там творилось. Рядом со столицей возникло пространство, огороженное куполом праха. Сука! Прах, вот зачем он здесь? Купол праха хрен пробить вообще, и пройти тоже, ой, как тяжело. Орден праха, значит, здесь постарался. Кажется, у скульптора появились серьезные союзники, и это уже стало меня напрягать. Нужно передать весточку в свой орден, чтобы они наведались к этим мудакам. Только они и владели такой магией, чтобы ставить куполы. Одна из причин, почему их не уничтожили — их базы были практически неуязвимыми. Купол, кстати, непрозрачный, и вообще невозможно было понять, что там происходит. Однако, судя по тому, как оттуда стали выходить мертвецы и направились в сторону столицы, я уже понимал. Ничего хорошего. «Сандр!» — раздается в моей голове вопль темный. «Пробой в мире! В мир пришло шестнадцать новых сил! Что у вас там происходит?» «Шестнадцать? Скульптор охренел, что ли?» Впрочем, я не знал, что ответить темный. Сказать, что это всего лишь причина косяка трех очень безответственных личностей, которые неудачно замели следы к своей базе. «Эх, ладно, призываем армию тварей и начинаем сражаться». Дожились. Столица попала в вечную осаду. Именно это и собирался сделать здесь костяной скульптор. Его армия точно никогда не закончится, а вот люди... Но ничего. Ломать не строить. Сломаю и эту хрень.